Шнобишнопс, сидевший в теплом красном свете, толкнул локтем сержанта колонна "Не надо закрывать глаза, сержант", сказал он. "Здесь все законно. Белочка говорит, это художественное торжество женского тела. И потом, она же одета" э две кисточки и сложенный носовой платок, не одежда шнобби, ответил Фред, уходя вглубь кресла. Розовая киска. Нет, разумеется, он служил в армии, а потом в страже, невозможно провести столько времени на службе, не повидав хоть раз нечто подобное. Три раза, если быть совсем уж точным. Вдобавок шнобби совершенно справедливо заметил, что одежда балерины тоже не оставляет большого простора для воображения. по крайней мере, для воображения Шнобби. Но раз уж на то пошло, балет это искусство, судя по тому, сколько стоит на него посмотреть. Хоть балету и не достает пьедесталов и амфор, кроме того, балерины не крутятся вниз головой. А хуже всего было то, что колонн уже заметил среди зрителей двоих знакомых. К счастью, они его не видели. всякий раз, когда он украдкой посматривал на них, они глядели в противоположную сторону. А вот это самая сложная штука. Бодро прошептал Шнобби. Э, правда? Фред Колон снова закрыл глаза. Да, называется тройной Штопор!» Слушай, а дирекция не возражает, что ты сюда ходишь? спросил Фред еще глубже уходя в кресло. Не. Им нравится, что в клубе бывает стражник, ответил Шнобби, продолжая смотреть на сцену. Они говорят, тогда публика хорошо себя ведет. И потом я прихожу только за тем, чтобы проводить Бетти домой. Бетти, белочка это клубный псевдоним, объяснил шнобби. Она говорит, никто не станет смотреть на экзотическую танцовщицу, которую зовут Бетти. Имя Бетти больше подходит для девушки, у которой в руках скалка и сковородка. Колонн закрыл глаза, пытаясь изгнать из головы сочетание гибкой и смуглой фигуры на сцене, скалки и сковородки. "Я лучше пойду, подышу свежим воздухом", простонал он. Не уходи, сержант. Следующий выступает Брокколи. Представляешь, она может коснуться пятка и затылка. В жизни не поверю. Что слово, сержант? Я сам видел. Я в жизни не поверю, что танцовщицу могут звать Брокколи. Ну, раньше ее звали Кэнди, сержант, но потом она узнала, что капуста увеличивает Капрал Шнопс! Звук как будто исходил из-под стола. Шноби уставился на Фреда Колонна. Потом посмотрел вниз. Чего? осторожно спросил он. Это сержант Анга, сказали снизу. Да! Что это за место? продолжал голос. «Клуб розовая киска, сержант. Покорно ответил шнобби. Ох, боги! Внизу кто-то с кем-то совещался. Наконец голос произнес. Наверху есть женщины. Да, сержант. Э, а что вы делаете внизу, сержант? Отдаю тебе приказ, шнобби. Так там есть женщины? Да, сержант. Полно. Отлично. Пожалуйста, попроси одну из них спуститься в пивной погреб. Нам нужны два ведра теплой воды и полотенца. Понятно? Шнобби заметил, что музыканты перестали играть, а белочка замерла в полуобороте. Все прислушались к говорящему полу. "Да, сержант", сказал шнобби. "Понял". И чистая одежда, и вновь послышался подземный шёпот. И несколько ведер с водой, и мочалка, и гребень, и еще один гребень, и побольше полотенца, а еще две пары туфель, одна пара шестого размера, а другая четвёртой с половиной, правда? Ну ладно, Фред, колон с тобой или я задаю дурацкий вопрос? Фред кашлянул. Я тут сержант, сказал он. «Но ну, я просто проходил мимо, Мне нужны твои нашивки. У меня дурное предчувствие насчет следующих нескольких часов, и я не хочу, чтобы кто-нибудь позабыл, что я сержант. Вы оба поняли? Полнолуние, шепнул Фред Шнобби, как мужчина мужчине, и ответил вслух: "Да, сержант, но понадобятся некоторые Нет, не понадобится, потому что здесь вервольф и вампир. У меня выдался очень скверный день, а усали ноют зубы. Мы выйдем через 10 минут в человеческом виде, или мы выйдем в любом случае. Что? Снова послышался шепот. Зачем тебе свекла? С какого перепуга по-твоему в киске может оказаться свекла? Что? Ладно, яблоко тебя устроит. Шнобби, младшему констеблю Хампединг нужно яблоко срочно, или хоть что-нибудь, что она сможет укусить. Живей!